Глава 3. Подойдя к кабинету директора института, Сергей в нерешительности остановился. Светился индикатор, занято. Что было странно. Ведь Элора сама только что вызвала его. Впрочем, дверь была полуоткрыта, Сергей с любопытством заглянул внутрь. Возможно, индикатор остался включенным по ошибке после предыдущего посетителя. Заглянул и замер. Две Элора, обнявшись, сидели на диване. Та, что помоложе, плакала. Более старшая еле сдерживалась. Она посмотрела на Сергея, и он поспешно прикрыл дверь. «Ну вот и все. Устало, — подумал он. Конец счастливой сказки и начало череде мрачных будней. А он присел на стульчик для ожидающих. А «Да ведь она тоже моя жена, — подумал он про директора института. Тем более, что по хронологии свадеб — самое последнее. Ведь с первой Лорой мы поженились только в мегаполисе и на Атланте, а с Лорой — директором в мегаполисе и в мире леса. Так что теперь они обе мои жены. Почему-то невесело усмехнулся он. Горем, однако, в душе прекрасно понимая, что как раз теперь-то у него не осталось ни одной. Дверь открылась, и на пороге оказалась младший золор с заплаканными глазами и сурово-бледным лицом. Девушка с неприязнью посмотрела на Сергея. — Вы очень бесчестный человек! — холодно сквозь зубы процедила она. — Подлый! Это гадко! — Но ведь я — это он! — растерянно воскликнул Сергей, в полном отчаянии вскакивая со стула. Но она гордо развернулась и ушла. И он даже не сделал попытки догнать ее. Ему было стыдно, и глубоко в душе он был полностью согласен с ней. «Я смотрю, у вас полные деле, насмешливо заметила директор института, когда Сергей, набравшись смелости, все-таки вошел в кабинет. «Видела вас, идущих под ручку, милое зрелище». «Честно говоря, пройтись с тобой под руку по местным улочкам я даже представить себе этого не могу», — искренне признался он. Элора жестко посмотрела на своего подчиненного и заодно по совместительству мужа. «Ну и в какое положение ты меня поставил?» — сухо произнесла она. «У моего мужа, видите ли, завелась любовница. Как я в глаза теперь буду смотреть своим подчиненным? Но ведь она — это ты!» — попытался возразить Сергей. «Я — это я, а она — это она!» — сухо заметила Элора. «Несмотря на общую память, и этой двойственности, как официальное лицо, я потерпеть не могу». Я долго добивалась уважения к себе и не хочу вот так вот в один миг все растерять. — И что ты намерена делать? — осторожно спросил Сергей, боясь услышать то, что само пришло на ум как единственный выход. — Ты сам все прекрасно понял, — еще более сухо заметила она. — К тому же она свою миссию выполнила и больше здесь никому не нужна. — Она нужна мне, — решительно произнес Сергей. Элора посмотрела на него так, словно пожилая учительница на молоденьких учеников. «А твое желание здесь никому не интересно», — спокойно произнесла она. «Если бы ты не был моим мужем, жил бы совершенно иначе». Сергей похолодел. В тоне женщина сквозила неизбежность приговора той, второй женщине. «Но ведь это все-таки ты сама», — продолжил настаивать на своем Сергей. Элора подняла на него свои большие глаза, затуманенные то ли от усталости, то ли еще от чего. «Я знаю», — тихо произнесла она. «Вы же только что обнимались и плакали», — попытался задеть он за живое. «Минутная слабость», — усмехнулся директор института. «Но ведь есть и реальность, а она на данный момент такова. Впрочем, ты так до сих пор и не понял, с кем имеешь дело», — она усмехнулась. «Я имею в виду местное население. Осознай, наконец, мы же не люди. Как ее убьют, так при надобности и восстановят, и даже с этого самого места». Она внимательно даже с каким-то участием посмотрела на него. «А хочешь, я сниму с нее матрицу в момент казни? Меня не станет, и ты ее восстановишь». Сергей отшатнулся. Разумом он понимал ее правоту, но сердце его было против. «Тебе самой-то не противно все это?» — выдохнул он. «Ты думаешь, мне все это нравится?» — резко сказала она и внимательно, даже требовательно посмотрела на него, словно ожидая, настаивая на ответе. Но Сергей молчал. «Все мы заложники обстоятельств», — так и не дождавшись ответа, наконец, более спокойно промолвила она и отвернулась. «Но ведь ты убиваешь невинных людей!» Наконец нашел он новый аргумент в этом на самом деле бессмысленном споре. Она только поморщилась. «А на ком прикажешь делать опыты?» — спокойно переспросила она. «Ответь мне! Мышей-то у нас нет, одни крысы-мутанты, да и если бы были, толк от них никакого! Без людей в этом деле ну никак не обойтись, или ты хочешь предложить свою кандидатуру?» Элорен снова посмотрела на Сергея и усмехнулась. Но ее последняя фраза изменила ход мыслей Сергея. «Я тогда остановлю свое сердце», — решительно заявил он. Элора грустно улыбнулась и покачала головой его наивности. «Здесь, на базе», — чеканя слова медленно, — произнесла она, — «находится еще как минимум двое живых. Они всегда смогут полноценно заменить тебя. Подумай над этим».